Глава 10 «Ну вот, я э, ему ножом межребер, на! Он возьми сдохни!» Я тогда сразу задумался, а деньги-то где? Вовремя похвалил я бородатого мужика, который вертел на столике нож. Должно быть тот самый. «Не совсем», — поморщился мужик. «Вот если бы сначала спросить, а потом уже того...» «Ты, в общем, передай ему, чтоб без обид. Погрячился и спроси...» «Это уже пакет», — заученно сказал я. «Прием и передача информации. На пакеты сейчас скидка. Я запишу на завтра. Сегодня прибор перегревается. Имя?» «Артур», — вздохнул мужик. «Артур?» — переспросил я. «Приготовился услышать что-то вычурно-фэнтезийное, но мужик меня удивил». «Ага». «В честь отверженного!» И подмигнул. «Хм. Наверное, тут это типа, как если бы в моем мире он представился Люцифером. Да мне-то пофигу, хоть горшком называйся. Только пиво не тронь». Я глотнул пиво для вдохновения и записал в книжечку имя и адрес, который продиктовал Артур. «Только я, скорее всего, тут буду», — честно предупредил он. «Я всегда тут буду». «Найдем», — пообещал я. «Из-под земли достанем». Инструктаж Дианы звучал следующим образом. «На собеседу не ходил? Знаешь, как там говорят? Мы вам позвоним. Вот всяким с сбалдыгом и отморозком так и говори. А как нормальный человек, сразу ко мне. Понял?» «Не понял», — возмутился я. «Это мне, значит, со всякой швалью терки тереть, а тебе красивых мальчиков?» Девочек тоже. С хреновой души выхлопы с гулькин хрен. Думаешь, почему в нем мире память после перерождения не восстанавливается? Да потому что люди рождаются дебилами и подыхают баранами. Никакого развития. И энергии там всего ничего. Многие вообще переход через портал не держат. Сознание теряют, амнезии там всякие, внезапная смерть. В общем, если совсем всем прижмет, будем работать с таким клиентом. А пока сливки. Вот вечно ты обижаешь, — сказал я. Я, между прочим, тоже из Нижнего мира. Ну, бывают исключения, — развела руками Диана. Может, ты на самом деле где-то в средних мирах нагрешил? Вот тебя и сослали на одну жизнь. А в среднем по палате... Вон, глянь. Я гляну. Фиону, вцепившуюся в кружку с пивом, куда-то тащили две тёмные личности. Фиона особенно не сопротивлялась. Собственно, вообще не сопротивлялась. Кружка живот она, причин для беспокойства нет. Подумаешь, ещё какие-нибудь оппозиционеры окажутся. «Твою мать!» — вздохнул я и шагнул в её сторону. Я разберусь. Диана остановил меня, сунув под нос авторучку и записную книжку — «Иди, проводи собеседование». Я и пошел. Работа несложная. Только вот логика немного подкачала. Если нормальные клиенты нужны, зачем было тащиться в такой жалкий кабак? Нет бы в приличное место пойти. Но, с другой стороны, в приличном месте Диане за такие выкрутасы могли бы и по голове настучать. Не посмотрели бы, что богиня... Как объяснил Гримуэль, который сейчас исполнял при мне обязанности фейс-контролера, Диану поддерживали в основном антисоциальные элементы. Раньше, мол, по-другому было, она верховной считалась. А потом как-то постепенно все изменилось, и Диана сделалась неофициальной покровительницей всякой швали. Ей охотно молились воры, убийцы, проститутки, да и просто бродяги. Узнав об этом, я мысленно похлопал Дианиному бывшему, который творил этот мир. Настоящий мужчина отомстил, так отомстил. Это почти как написать на заборе «Диана стил, блядь». Но в 5 ди и с размахом. Может быть, создателю кошачьего еблища какая-нибудь кошкодевка изменила? Вот он и расстарался. Вполне себе вариант. «Здравствуйте». Вывел меня из задумчивости нежный голосок. Как этот голосок умудрился прозвучать с улыбкой, для меня осталось загадкой. Но он всю дорогу так и звучал, будто со смайликами. Я поднял взгляд от книжечки и влюбился. Передо мной сидела девушка. Иначе я бы не влюбился. Но это была не просто девушка, а девушка с большущей буквы. Такая вся изящная, стройненькая стрижка, короткой волосы как-то замысловато уложены, а улыбка... Так, спокойно, Костя. Ты на работе, веди себя профессионально. Я поднял кружку и сделал хороший глоток. Ну вот, профессионализм прям по жилам заструился. Теперь можно работать. Здравствуйте, сухо сказал я, глядя девушке в лоб максимально бесстрастным взглядом. «Слушаю вас внимательно». Девушка вздохнула. Я ждал, лихорадочно прикидывая, что такая красавица делает в таком мерзком вертепе. Нажравшегося батю забрать пришла официантка, проститутка. Нет. Только не проститутка. «Ну, пожалуйста». «Это не просто», — пожаловалась девушка. «Мне сложно начать». Я вам помогу. Улыбнулся я ободряюще. И начать, и кончить я очень старательный. Правда? Спасибо вам. Она даже ладонь к сердцу прижала. Ну, почти к сердцу. Между сердцем и ладонью оказалось кое-что приковывающее взгляд против любой самой несгибаемой воли. «Хм!» — откашлялся я. «Итак, давайте разбираться». «У вас жених умер? Муж?» Таким тонким ходом я намеревался выяснить ее семейное положение. «Нет-нет, что вы! Я не замужем и не была обручена!» Замахала руками девушка. «Есть! Есть перспективы! Работаем дальше!» «А как вас зовут?» «Я приготовил ручку! Меня, например, Костя!» «А меня легия Очень красивое имя. Спасибо. Дурдом какой-то. Я помотал головой. Похоже, у местного пива какие-то побочные эффекты. Иначе что у меня со слухом? Или с головой? Я ведь не схожу с ума, правда? Так кто умер? Ляпнул я. Кто-то же должен был умереть, правда? Да. Вы знаете, это так печально, что люди умирают. Отозвалась Элегия, и, и личико ее выразило скорбь вселенского масштаба. Сам в шоке от такой несправедливости. Я даже петицию создавал на change.org. Завернули. И так говорят перенаселение. А тут ты еще. В общем, у меня включился режим помело. Не то, чтобы он у меня особо выключался, но тут я выпил, встретил любовь всей своей жизни. Господи, даешь теперь не заткнусь. Так кого разыскивать будем? Я в очередной раз попытался взять себя в руки. Имя, фамилия, отчество, год рождения, ИНН. А мы можем прогуляться? Удивила меня Элегия. А... <связывая> Но я как бы на работе. Повернув голову, я заметил, что Диана, разделавшись с последним парнем, которого я послал к ней, пристально смотрит в мою сторону, зажав в зубах курительную трубку, которую ей подогнал Гримуэль. «Я просто не хотела бы говорить здесь», — пожаловалась Элегия. Тут я ее вполне понимал. «Когда ты не в дрова...» откровенничать в подобных местах то еще удовольствие. Варианта 2 Предложить ей пиво, либо в самом деле пойти прогуляться. И я склонился к второму варианту. Во-первых, проветриться действительно не мешало. А во-вторых, легия выглядела такой неземной эльфийской сказочной, что портить ее пивом у меня рука не поднималась. «Идемте», — сказал я и, встав с важным видом, сунул записную книжку во внутренний карман пиджака. «Свежий воздух он...» «Ну-ка, иди сюда!» — прошипела на ухо Диана, неизвестно каким мегапрыжком одолевшее разделявшее нас расстояние. Схватив меня за воротник, оттащила в сторонку. «Эй, полегче!» — оттолкнул я ее руку. «Я работаю вообще-то?» «Да?» «И почему эта сыпа еще не у меня? Чем ты там работать собрался?» «Тебе-то какая разница?» — проворчал я. «Ты налетишь на нее, как терминатор. Когда, где, сколько, Сара, Коннор? А у нас с ней особая связь. Ей со мной легче будет. У девушки горе. Ей сочувствие нужно». «Какое горе!» — допытывалась Диана. «Блин, какое горе-то, правда? Она так ничего и не сказала». — Сестра умерла, — выпалил я наугад. Б... — был близнец. — Костя... — Диана сделала сочувствующее лицо. — Она тебе не даст. — Это еще почему? — То есть, да за кого ты меня принимаешь? — Спорим на твою футболку. — Я замешкался. — Футболка — это уже серьезно. Я опустил взгляд в трактирном полумраке принт немного светился, добавляя мне загадочности и магичности на хрена тебе моя футболка сжечь ее к чертовой матери не задумываясь откликнулась диана ладно а если ты проспоришь идешь со мной на свидание сразу на третье диана молча протянула руку меня немного озадачила такая уверенность с ее стороны Но я себя успокоил. Может, ей очень хочется на третье свидание. Я пожал Дианину ладонь. В ладони оказалось что-то шуршащее. Оно перешло ко мне в руку при пожатии. «Серьезно?» — спросил я, глядя на серебристую упаковку с презервативом. «Ну, мало ли, бывает в жизни чудеса». Пожал плечами Диана. Нечего домой всякую бяку тащить.